Горят деревни, а ты вся та ж моя страна В красе заплаканной и древней. Доколе матери тужить, доколе коршу кружить,